или вовсе не ценится. Страсти же — это душевные порывы, предосудительные, внезапные и безудержные. От них, если они часто и запущены, начинаются болезни. Так насморк, который не стал постоянным, переходит в кашель, а непрерывный и застарелый вызывает чахотку.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 «Неразвращаемые наслаждениями, мы не будем пугаться ни смерти, ни богов, зная, что и смерть не зло, и боги не злы. Все, что нам вредит, так же беспомощно, как те, кому оно вредит. Все лучшее лишено зловредной силы. Если мы выберемся из этой грязи на высокие вершины, нас ждет